Недавно приехали люди из северо-востока, ищут места для поселения. На границе, рассказывают, сейчас слишком опасно. Отряды ангмарских конных арбалетчиков проникают в Арнор и чинят большое разорение. Люди кое-как пытаются отбиваться, но села быстро пустеют. Их занимают новые и новые отряды дружинников, но толку пока что-то не видно. Один приезжий из Анну сказал, что в столице этой осенью скопилось невиданное количество гномов с востока. Кое-кто из них пришел на заработки, но большинство ничего не делает, не продает и не покупает, а целыми днями дерет горло в талернах. Споры очень горячие, но до драки дело пока не дошло. Кое-кто считает, что гномы туманных гор — Собираются идти на Ангмар войною. Другие же утверждают, что ничего подобного. Наоборот, гномы хотят заключить с Ангмаром союз. Вот тогда-то они всем и покажут. — А про Пригорье ничего не слышно? — спросил Торин, поудивлявшись вместе со всеми последнему сообщению. Он тоже был удивлен. Ведь в самих туманных горах гномов осталось не так много. Они ушли очень глубоко, и дела земные их касаются мало». «Про Пригорье ничего», — ответил Рогволт. «Погоди. Рейд продлится никак не меньше трех-четырех дней. К тому времени мы успеем покрыть уже полдороги. А про могильники, — унимался Торин, — «Не может быть, чтоб ничего не говорили! В жизни не поверю!» «Про могильники говорили!» — понизил голос Рогволд. «Не думай, Торин, они тут не слепые, только смотрят свои голубятни. Ворчал тут один такой, пока я еду брал. Залилась, смол в могильниках нелюдь невиданная. Огонь до неба стоит, только не все этот огонь видят». Кто видит, да не дремлет, тот спастись успеет, а прочих-то нелюдь в одночасье пожирает. Ничего себе! А? Кстати, он рассказал мне еще кое-что интересное. Дескать, вечерами шастали в курганах какие-то люди, но откуда взялись и куда делись, неизвестно. Наши конечно, приметили, и старости доложили и шерифу, «А шериф?» — жадно спросил фолку на время позабывший даже про дочь. «А что ж, Риф? Послал туда разъезд. Конники покружили по краешку, покружили, а вглубь не полезли, по взяла. Ничего, конечно, не видели. А потом как-то ночью обманные камни засветились. Что тут было, — говорит, — не опишешь». Кто в погреб залез, кто в лес бежать кинулся, кто добро зарывать стал. Я его прямо спросил, ну, а за колья и топоры кто-нибудь схватился? Нет, говорит, таких на всю округу только двое оказалось. Кузнец местный, Хлет, я его узнавал кремень, а человек. Я в Пригорье один, я о нем не слышал, по имени Хейдрак. Как же-то они отсюда обманные камни углядели, удивился гном. Огонь, говорят, до неба стоял. Что не курган, то столб пламени. Однако, удивительное дело, в Пригорье никто и словом не обмолвился. Впрочем, и тут предпочитают об этом помалкивать. Кто их знает, может, считают, что о таких вещах слуг говорить опасно. Фолко слушал неторопливую речь Рогволда, и сердце его колотилось. Теперь он же не жалел ни о теплой постели, ни об отдыхе. Как могут его сородичи заниматься своими мелкими и ничтожными делишками, когда вокруг вздымается исполинский вал грозных событий и предвестий? И только он один. Он, Фолко, сын Хемфаста, хоббит не от мира сего, «Мальчик на побегушках в родной усадьбе, он один сумел почувствовать и понять это». Рогвол замолчал. Кони мягко ступали по скользкой, размокшей от нудного затяжного дождя дороге. Тучи не думали расходиться, ветер по-прежнему не утихал. Они давно миновали Астор, и сейчас ехали по широкой равнине, упиравшейся справа от них в виду лесистых холмов.